82. Испуганная карман то и дело принималась плакать. Ей казалось, что преследователи вот-вот вернутся, а я никак не могла выкинуть из головы пустую площадь, на которую выходила аптека и саму аптеку, которую так любила за запах постилок и сиропа от кашля, за мебель темного дерева, украшенную яркими вазами. Особенно мне нравились ее владельцы, родители Джину, всегда вежливые, выглядывающие сутулившиеся из застойки как с балкона. Они точно были там, когда это случилось, подскочили от звука выстрелов и, возможно, в ужасе наблюдали, как тело их сына оседает у порога в лужу крови. Мне надо было выговориться, и я позвонила Лиле. Но она встретила известие с полным безразличием, сказала только, «А ведь карабинера, наверное, не в обиде на Паскуале». И добавила, что если бы даже и оказался Паскуале, что она исключала, на месте карабинеров она встала бы на его сторону. Потому что наш друг, строитель и коммунист, всяко лучше убитого со всеми его темными делишками. После этого голос ее изменился, будто у нее ко мне было более важное дело, и она спросила, не смогу ли я взять к себе ее сына до начала нового учебного года. Дженара, что я с ним буду делать? Я и от Деда Сельзы уставала до смерти. Зачем? спросила я. Мне надо работать. Мы с девочками едем на море. Возьмите его с собой. — Мы едем в Виареджа, пробудем там до конца августа. Мальчик плохо меня знает, будет рваться к тебе. Если ты тоже поедешь с нами, тогда пожалуйста, а так, даже не знаю. Ты клялась, что позаботишься о нем. Да, если с тобой что-то случится. — А с чего ты взяла, что со мной ничего не случилось? — А что, что-то не так? — Нет. — Так может, тогда лучше оставить его твоей маме или Стефану? Она чуть помолчала, а потом напрямик спросила. — Так сделаешь то мне такое одолжение? «Да или нет?» «Ладно, привози», — уступила я. «Энцу привезет. В субботу к нам приехал Энцу, на недавно взятом в аренду белоснежном Чинквиченто. Я увидела его еще из окна, он что-то говорил на диалекте мальчику, сидевшему в машине, и сразу узнала, такой же крепкий, как раньше, та же скупость в движениях. Я как будто снова оказалась в Неаполе, в нашем квартале. Я открыла дверь, Деда вцепилась в подол моего платья. Мне хватило одного взгляда на мальчика, чтобы признать, что сумасшедшая Мелина была права. Теперь, когда мальчику исполнилось десять, не осталось никаких сомнений, что в нем нет ничего не только от Нино, но и от Лилы. Передо мной стояла точная копия Стефано. Чувство от этого было двойственное. Я одновременно была и разочарована, и довольна. С одной стороны, раз уж мне предстояло так долго прожить с чужим ребенком, мне было бы приятнее вместе со своими дочерьми воспитывать сына Нину. С другой, я была рада узнать, что Нину ничего не оставил Лиле.